Я никак не предполагал ни того, что слова Холмса сбудутся так скоро, ни того, каким странным и жутким окажется наше новое открытие, повернувшее розыски в совершенно ином направлении. Утром, когда я обрился, я услышал стук копыт и, выглянув из окна, увидел двуколку, которая во всю прыть неслась по дороге. У наших ворот лошадь стала, из двуколки выпрыгнул наш друг-священник. и со всех ног помчался по садовой дорожке. Холмс был уже готов, и мы с ним поспешили навстречу. От волнения наш гость не мог говорить, но в конце концов, тяжело дыша и захлебываясь, он выкрикнул. «Мы под властью дьявола, мистер Холмс! Мой несчастный приход под властью дьявола!» задыхался он. «Там поселился сам сатана, мы в его руках!» Он приплясывал на месте от возбуждения, и это было бы смешно, если бы не его посеревшее лицо и безумные глаза. И тут он выпалил свои ужасные новости. «Мистер Мортимер Триджинис умер сегодня ночью точно так же, как его сестра!» Холмс мгновенно вскочил полной энергии. «Хватит места в вашей двуколке!» «Да, Ватсон, завтрак позже!» «Мистер Раундхей, мы готовы! Скорее, скорее, пока там никто ничего не трогал!» Мортимер Триджинис занимал в доме священника две угловые комнаты, расположенные обособленно, одна над другой. Внизу была просторная гостиная, наверху спальня, под самыми окнами крокетная площадка. Мы опередили и доктора, и полицию, так что никто еще сюда не входил. Позвольте мне точно описать сцену. которую мы увидели в это туманное мартовское утро. Она навеки врезалась в мою память. В комнате был невероятно удушливый спертый воздух. Если бы служанка не распахнула окно рано утром, дышать было бы совсем невозможно. Это отчасти объяснялось тем, что на столе еще чадила лампа. У стола, откинувшись на спинку кресла, сидел мертвец. Его жидкая бородка стояла торчком, очки были сдвинуты на лоб, а на смуглом, худом лице, обращенном к окну, застыло выражение того же ужаса, которое мы видели на лице его покойной сестры. Судя по сведенным судорогой рукам и ногам и по переплетенным пальцам, он умер в пароксизме страха. Он был одет, хотя мы заметили, что одевался он в торопях. И так как мы уже знали, что с вечера он лег в постель, Надо было думать, что трагический конец настиг его рано утром. Как только мы вошли в роковую комнату, Холмс преобразился. Внешнее бесстрастие мгновенно сменилось бешеной энергией. Он подобрался, насторожился, глаза его засверкали, лицо застыло. Он двигался с лихорадочной быстротой. Он выскочил на лужайку, влез обратно через окно, обежал комнату, промчался наверх, точь-в-точь точь гончая, почуявшая дичь. Он быстро оглядел спальню и распахнул окно. Тут, как видно, появилась новая причина для возбуждения, потому что он высунулся наружу с громкими восклицаниями интереса и радости. Потом он промчался вниз, выбежал в сад, растянулся на траве, вскочил и снова кинулся в комнату. Все это с пылом охотника, идущего по следу. Особенно он заинтересовался лампой, которая с виду была самой обычной, и измерил ее резервуар. Затем с помощью лупы тщательно осмотрел абажур, закрывавший верх лампового стекла, и соскоблив немного копоти с его наружной поверхности, сыпал ее в конверт, а конверт спрятал в бумажник. Наконец. После появления полиции и доктора он сделал знак священнику, и мы втроем вышли на лужайку. «Рад сообщить вам, что мои розыски не остались бесплатными», — объявил он. «Я не намерен обсуждать это дело с полицией, однако вас, мистер Раундхей, я попрошу засвидетельствовать мое почтение инспектору и обратить его внимание на окно в спальне и лампу в гостиной». и то и другое в отдельности, наводит на размышления, а вместе приводит к определенным выводам. Если инспектору понадобятся дальнейшие сведения, буду рад видеть его у себя. А теперь, Ватсон, я думаю, нам лучше уйти». Возможно, инспектора уязвило вмешательство частного сыщика, может быть, он вообразил, что находится на верном пути. Во всяком случае, В течение двух дней мы ничего о нем не слышали. Холмс в это время мало бывал дома, а если и бывал, то дремал или курил. Свои продолжительные прогулки он совершал в одиночестве, ни словом не упоминая о том, где ходит. Однако один опыт Холмса помог мне понять направление его поисков. Он купил лампу, такую же, как та, что горела в комнате Мортимера Тридженица в «Утро трагедии». заправив ее керосином, каким пользовались и в доме священника, он тщательно высчитал, за какое время он выгорает. Другой его опыт оказался гораздо менее безобидным, и, боюсь, я не забуду о нем до самой смерти. «Вы, вероятно, помните, Ватсон, — начал он как-то, — что во всех показаниях, которые мы слышали, есть нечто общее». Я имею в виду то, как действовала атмосфера комнаты на тех, кто входил туда первым. Помните, Мортимер Тридженис, описывая свой последний визит в дом братьев, упомянул, что доктор, войдя в комнату, чуть не лишил сочувств. Неужто забыли? А я прекрасно помню. Дальше. Помните ли вы, что экономка миссис Портер говорила нам, что ей стало дурно, когда она вошла и открыла окно? А после смерти Мортимера Триджениса не могли же вы забыть ужасную духоту в комнате, хотя служанка уже распахнула окно? Как я узнал потом, ей стало до того плохо, что она слегла. Согласитесь, Ватсон, это очень подозрительно. В обоих случаях одно и то же явление – отравленная атмосфера. В обоих случаях в комнатах что-то горело – В первом случае – камин, во втором – лампа. Огонь в камине был еще нужен, но лампу зажгли после того, как рассвело. Это видно по уровню керосина. Почему? Да потому, что есть какая-то связь между тремя факторами – горением, удушливой атмосферой и, наконец, сумасшествием или смертью этих несчастных. Надеюсь, вам ясно? Да, как будто ясно. Во всяком случае, мы можем принять это за рабочую гипотезу. Предположим затем, что в обоих случаях там горело некое вещество, отравившее атмосферу. Превосходно. В первом случае с семьей Триджинисов это вещество было брошено в камин. Окно было закрыто, но ядовитые пары, естественно, уходили в дымоход. Поэтому действие оказалось слабее, чем во втором случае, когда у них не было выхода. Это видно по результатам. В первом случае умерла только женщина. Как более уязвимое существо – а у мужчин временно или безнадежно помрачился рассудок, что очевидно является первой стадией отравления. Во втором случае результат достигнут полностью. Таким образом, факты подтверждают теорию об отравлении при сгорании некоего вещества. Исходя из этого, я, разумеется, рассчитывал найти в комнате Мортимера Триджиниса остатки этого вещества. По всей видимости, их надо было искать на ламповом абажуре. «Как я и предполагал, там оказались хлопья сажи, а по краям кайма коричневого порошка, который не успел сгореть. Если вы помните, половину этого порошка я соскоблил и положил в конверт». «Почему только половину, Холмс?» «Становиться на пути полиции не в моих правилах, Ватсон. Я оставил им все улики. Найдут они что-нибудь на абажуре или нет, это уже вопрос их сообразительности. А теперь, Ватсон, зажжем нашу лампу». Однако, чтобы не допустить преждевременной гибели двух достойных членов общества, откроем окно. Садитесь около него в это кресло. Если, конечно, как здравомыслящий человек, вы не отказываетесь принять участие в опыте. О, я вижу, вы решили не отступать. Не зря я всегда верил в вас, дорогой Ватсон. Сам я сяду напротив, лицом к вам, и мы окажемся на ровном расстоянии от лампы. Двери оставим полуоткрытой. Теперь мы сможем наблюдать друг за другом. И если симптомы окажутся угрожающими, опыт нужно немедленно прекратить. Ясно? Итак, я вынимаю из конверта порошок, или вернее то, что от него осталось, и кладу его на горящую лампу. Готово. Теперь, Ватсон, садитесь и ждите. Ждать пришлось недолго. Едва я уселся, как почувствовал тяжелый, приторный, тошнотворный запах. После первого же вдоха разум мой помутился, и я потерял власть над собой. Перед глазами заклубилось густое черное облако. Я внезапно почувствовал, что в нем таится все самое ужасное, чудовищное, злое, что только есть на свете, и эта незримая сила готова поразить меня насмерть. Кружась и колыхаясь в этом черном тумане, смутные призраки грозно возвещали неизбежное появление какого-то страшного существа. И от одной мысли о нем у меня разрывалось сердце. Я похолодел от ужаса. Волосы у меня поднялись дымом, глаза выкатились, рот широко открылся, а язык стал как ватный. В голове так шумело, что казалось, мой мозг не выдержит и разлетится вдребезги. Я попытался крикнуть, но, услышав хриплое карканье откуда-то издалека, с трудом сообразил, что это мой собственный голос. В ту же секунду, отчаянным усилием, я прорвал зловещую пелену и увидел перед собой белую маску, искривленную гримассой ужаса. Это выражение я видел так недавно на лицах умерших. Теперь я видел его на лице Холмса. И тут наступило минутное просветление. Я вскочил с кресла, обхватил Холмса и, шатаясь, потащил его к выходу. Потом мы лежали на траве и чувствовали, как яркие солнечные лучи рассеивают ужас, сковавший нас. Он медленно исчезал из наших душ, подобно утреннему туману, пока к нам окончательно не вернулся рассудок, а с ним и душевный покой. Мы сидели на траве, отирая холодный пот. И с тревогой подмечали на лицах друг друга последние следы нашего опасного эксперимента. «Честное слово, Уотсон, я в неоплатном долгу перед вами», сказал наконец Холмс нетвердым голосом. Примите мои извинения. Непростительно было затевать такой опыт и вдвойне непростительно вмешивать в него друга. Поверьте, я искренне жалею об этом. «Вы же знаете», — отвечал я, тронутый небывалой сердечностью Холмса, «что помогать вам — величайшая радость и честь для меня». Тут он снова заговорил своим обычным, полушутливым, полускептическим тоном. «Все-таки, дорогой Ватсон». излишне было подвергать себя такой опасности. Конечно, сторонний наблюдатель решил бы, что мы свихнулись еще до проведения этого безрассудного опыта. Признаться, я никак не ожидал, что действие окажется таким внезапным и сильным. Бросившись в дом, он вынес в вытянутой руке горящую лампу и зашвырнул ее в заросли ежевики. «Пусть комната немного проветрится», О, Ватсон, теперь, надеюсь, у вас не будет никаких сомнений в том, как произошли обе эти трагедии. Нет, ни малейших. Однако, причина так же непонятна, как и раньше. Пойдемте в беседку и там все обсудим. У меня до сих пор в горле першит от этой гадости. Итак, все факты указывают на то, что преступником в первом случае был Мортимер Триджинис, хотя во втором он же оказался жертвой. Прежде всего нельзя забывать, что в семье произошла ссора, а потом примирение. Неизвестно, насколько серьезна была ссора и насколько искренне примирение. И все-таки этот Мортимер Триджинис с его лисьей мордочкой и хитрыми глазками, поблескивающими из-под очков, кажется мне человеком довольно-таки злопамятным. Помните ли вы, наконец, что именно он сообщил нам о чем то присутствии в саду, сведения о... которое временно отвлекло наше внимание от истинной причины трагедии. Ему зачем-то нужно было навести нас на ложный след. И если он не бросил порошок в камин, выходя из комнаты, то кто же еще? Ведь все произошло сразу после его ухода. Если бы появился новый гость, семья, конечно, поднялась бы ему навстречу. Но разве в мирном Корнуэлле гости приходят после 10 часов вечера? Итак... Все факты свидетельствуют, что преступником был Мортимер Триджинис. «Значит, он покончил с собой?» «Да, Ватсон. Такой вывод как будто напрашивается. Человека с виной на душе, погубившего собственную семью, раскаяние могло бы привести к самоубийству. Однако имеются веские доказательства противного». К счастью, в Англии есть человек, который в курсе дела. И я позаботился о том, чтобы мы все узнали из его собственных уст. Сегодня же. Ага, а вот и он. Сюда, сюда, по этой дорожке, мистер Стэндейл. Мы проводили в доме химический опыт, и теперь наша комната не годится для приема такого выдающегося гостя. Я услышал стук садовой калитки, и на дорожке показалась величественная фигура знаменитого исследователя Африки. Он с некоторым удивлением направился к беседке, где мы сидели. «Вы посылали за мной мистер Холмс. Я получил вашу записку около часу назад и пришел, хотя мне совершенно непонятно, почему я должен исполнять ваши требования. Я надеюсь, вам все станет ясно в ходе нашей беседы», — сказал Холмс. «А пока я очень признателен вам за то, что вы пришли. Простите нам этот прием в беседке, но мы с моим другом Ватсоном...» «Чуть было не добавили новую главу к карноэльскому ужасу, как называют это событие в газетах, и потому предпочитаем теперь свежий воздух. Может быть, это даже лучше, потому что мы сможем разговаривать, не боясь чужих ушей, тем более, что это дело имеет к вам самое прямое отношение». Кутешественник вынул изо рта сигару и сурово воззрился на моего друга. «Решительно не понимаю, сэр», — сказал он. Кто вы подразумеваете, говоря, что это имеет самое прямое отношение ко мне? Убийство Мортимера Триджиниса! ответил Холмс. В эту секунду я пожалел, что не вооружен. Лицо Стерндейла побагровело от ярости, глаза засверкали, вены на лбу вспухли, как веревки, и стиснув кулаки, он рванулся к моему другу. Но тотчас остановился. и сверхъестественным усилием снова обрел ледяное спокойствие, в котором, быть может, таилось больше опасности, чем в прежнем необустанном порыве. «Я так долго жил среди дикарей, вне закона», — проговорил он, «что сам устанавливаю для себя законы. Не забывайте об этом, мистер Холмс. Я не хотел искалечить вас». «Да и я не хотел повредить вам, доктор Стерндейл! Простейшим доказательством может служить то, что я послал за вами, а не за полицией!» Стерндейл сел, тяжело дыша. Возможно, впервые за всю богатую приключениями жизнь его сразил благоговейный страх. Невозможно было устоять перед несокрушимым спокойствием Холмса. Наш гость немного помедлил, сжимая и разжимая огромные кулаки». «Что вы имеете в виду?» Спросил он наконец. «Если это шантаж, мистер Холмс, то вы не на того напали. Итак, ближе к делу. Что вы имеете в виду?» «Сейчас я скажу вам», ответил Холмс. «Я скажу потому, что надеюсь. На откровенность вы ответите откровенностью. Что будет дальше, зависит исключительно от того, как вы сами будете оправдываться». «Я буду оправдываться?» «Да, сэр». «В чем же?» «В убийстве Мортимера Триджениса!» Стерндейл утер лоб платком. «Час от часу не легче», — возмутился он. «Неужели вся ваша слава держится на таком искусном шантаже?» «Это вы занимаетесь шантажом, а не я, доктор Стерндейл», — ответил Холмс сурово. «Вот факты, на которых основаны мои выводы. Ваше возвращение из Плимута в то время...» как ваши вещи отправились в Африку, в первую очередь натолкнула меня на мысль, что на вас следует обратить особое внимание. «Я вернулся для того, чтобы...» «Я слышал ваши объяснения и нахожу их неубедительными. Оставим это. Потом вы пришли узнать, кого я подозреваю. Я не ответил вам. Тогда вы пришли к дому священника, подождали там, не входя внутрь, а потом вернулись к себе». «Откуда вы знаете?» «Я следил за вами». «Я никого не видел». «Я на это и рассчитывал. Ночью вы не спали, обдумывая план, который решили выполнить ранним утром. Едва стало свидать, вы вышли из дома, взяли несколько пригоршней красноватых камешков из кучи гравия у ваших ворот и положили в карман Стерндейл вздрогнул и с изумлением взглянул на Холмса. «Потом вы быстро пошли к дому священника». «Кстати...» На вас были те же теннисные туфли с рифленой подошвой, что и сейчас. Там мы прошли через сад, перелезли через ограду и оказались прямо под окнами Триджениса. Было уже совсем светло, но в доме еще спали. Вы вынули из кармана несколько камешков и бросили их в окно второго этажа. Старрендейл вскочил. «Да вы сам дьявол!» – воскликнул он. Холмс улыбнулся. «Две-три пригоршни, и Тридженис подошел к окну». Вы знаком предложили ему спуститься. Он торопливо оделся и сошел в гостиную. Вы влезли туда через окно. Произошел короткий разговор. Вы в это время ходили взад-вперед по комнате. Потом вылезли из окна и прикрыли его за собой. А сами стояли на лужайке, курили сигару и наблюдали за тем, что происходит в гостиной. Когда Мортимер Тридженис умер, вы ушли тем же путем. «Ну, доктор Стэрндейл». «Чем вы объясните ваше поведение и какова причина ваших поступков? Не вздумайте увиливать от ответа или щитрить со мной, ибо, предупреждаю, этим делом тогда займутся другие». Еще во время обвинительной речи Холмса лицо нашего гостя стало пепельно-серым. Теперь он закрыл лицо руками и погрузился в тяжкое раздумье. Потом внезапно вынул из внутреннего кармана фотографию и бросил ее на неструганный стол. «Вот почему я это сделал», — сказал он. Это был портрет очень красивой женщины. Холмс вгляделся в него. «Бренда Тридженис», — сказал он. «Да, Бренда Тридженис», — отозвался наш гость. «Долгие годы я любил ее. Долгие годы она любила меня». поэтому нечего удивляться тому, что мне нравилось жить затворником в Корнуэлле. Только здесь я был вблизи единственного дорогого мне существа. Я не мог жениться на ней, потому что я женат. Жена оставила меня много лет назад, но нелепые английские законы не дают мне развестись с ней. Годы ждала Бренда, годы ждал я. И вот чего мы дождались». Гигантское тело Стерндейла содрогнулось, и он судорожно схватился рукой за горло, чтобы унять рыдание. С трудом овладев собой, он продолжал. «Священник знал об этом. Мы доверили ему нашу тайну. Он может рассказать вам, каким она была ангелом. Вот почему он телеграфировал мне в Плимут, и я вернулся. Неужели я мог думать об багаже, об Африке, когда узнал, какая судьба постигла мою любимую?» Вот и разгадка моего поведения, мистер Холмс. Продолжайте, сказал мой друг. Доктор Стерндейл вынул из кармана бумажный пакетик и положил его на стол. Мы прочли на нем. Радикс, пец, диаболи. На красном ярлыке было написано «Яд». Он подтолкнул пакетик ко мне. «Я слышал, что вы врач. Знаете вы такое вещество?» «Корень ноги дьявола?» «Первый раз слышу». «Это нисколько не умаляет ваших профессиональных знаний», — заметил он. «Ибо это — единственный обращик в Европе, не считая того, что хранится в лаборатории в Буде. Он пока неизвестен». ни в фармакопее, ни в литературе по токсикологии. Формой корень напоминает ногу, не то человеческую, не то козлиную. Вот почему миссионер-ботаник и дал ему такое причудливое название. В некоторых районах Западной Африки колдуны пользуются им для своих целей. Этот образец я добыл при самых необычайных обстоятельствах в Убанге. С этими словами он развернул пакетик, мы увидели кучку краснобурового порошка, похожего на нюхательный табак. «Дальше, сэр!» – строго сказал Холмс. «Я уже почти закончил, мистер Холмс. И сами вы знаете так много, что в моих же интересах сообщить вам все до конца. Я упоминал уже о своем родстве с семьей Триджинисов. Ради сестры я поддерживал дружбу с братьями. После ссоры из-за денег этот Мортимер... поселился отдельно от них, но потом все как будто уладилось, и я встречался с ним так же, как с остальными. Он был хитрым, лицемерным интриганом, и по различным причинам я не доверял ему. Но у меня не было повода для ссоры. Как-то, недели две назад, он зашел посмотреть мои африканские редкости. Когда дело дошло до этого порошка, я рассказал ему о его странных свойствах, о том, как он возбуждает нервные центры, контролирующие чувства страха, и как несчастные туземцы, которым жрец племени назначает это испытание, либо умирают, либо сходят с ума. Я упомянул, что европейская наука бессильно обнаружить действие порошка. Не могу понять, когда он взял его. Потому что я не выходил из комнаты. Но надо думать... Это произошло, пока я отпирал шкафы и рылся в ящиках. Хорошо помню, что он забросал меня вопросами о том, сколько нужно этого порошка и как скоро он действует. Но мне и в голову не приходило, какую цель он преследует. Я понял это только тогда, когда в Плимуте меня догнала телеграмма священника. Этот негодяй, Триджинис, рассчитывал, что я уже буду в море, «Ничего не узнаю и проведу в дебрях Африки долгие годы». Но я немедленно вернулся. Как только я услышал подробности, я понял, что он воспользовался моим ядом. Тогда я пришел к вам узнать, нет ли другого объяснения. Но другого быть не могло. Я был убежден, что убийца Мортимер Тридженис. знал, что если члены его семьи помешаются, он сможет полновластно распоряжаться их общей собственностью. Поэтому ради денег он воспользовался порошком из корня ноги дьявола, лишил рассудка братьев и убил Бренду. Единственную, кого я любил. Единственную, которая любила меня. Вот в чем было его преступление. Каким же должно было быть возмездие? обратиться в суд? Какие у меня доказательства? Конечно, факты неоспоримы, но поверят ли здешние присяжные такой фантастической истории? Либо да, либо нет. А я не мог рисковать. Душа моя жаждала мести. Я уже говорил вам, мистер Холмс, что провел почти всю свою жизнь вне закона и, в конце концов, сам стал устанавливать для себя законы. Сейчас был как раз такой случай. Я твёрдо решил, что Мортимер должен разделить судьбу своих родных. Если бы это не удалось, я расправился бы с ним собственноручно. Во всей Англии нет человека, который ценил бы свою жизнь меньше, чем я. Теперь вы знаете все. Действительно, после бессонной ночи я вышел из дому. Предполагая, что разбудить Мортимера будет нелегко, я набрал камешков из кучи гравия, о которой вы упоминали, и бросил в его окно. Он сошел вниз и впустил меня в гостиную через окно. Я обвинил его в преступлении. Я сказал, что перед ним его судья и палач. Увидев револьвер, негодяя рухнул в кресло, как подкошенный. Я зажег лампу, насыпал на абажур яда и, выйдя из комнаты, стал у окна. Я пристрелил бы его, если бы он попытался бежать, Через пять минут он умер. Господи, как он мучился! Но сердце мое окаменело, потому что он не пощадил мою невинную Бренду. Вот и все, мистер Холмс. Если бы вы любили, может быть, вы сами поступили бы так же. Как бы то ни было, я в ваших руках. Делайте все, что сочтете нужным». Я уже сказал, что жизнь свою ни во что не ставлю. Холмс помолчал. Что вы думали делать дальше? Спросил он после паузы. Я хотел навсегда остаться в Центральной Африке. Моя работа доведена только до половины. Поезжайте и заканчивайте, сказал Холмс. Я, во всяком случае, не собираюсь мешать вам. Доктор Стерндейл поднялся во весь свой огромный рост. торжественно поклонился нам и вышел из беседки. Холмс закурил трубку и протянул мне кисет. «Надеюсь, этот дым покажется вам более приятным», — сказал он. «Согласны ли вы, Ватсон?» Что нам не следует вмешиваться в это дело. Мы вели розыски частным образом, и дальше можем действовать точно так же. Вы ведь не обвиняете этого человека?» «Конечно, нет», — ответил я. «Я никогда не любил Ватсон, но если бы мою любимую постигла такая судьба, возможно, я поступил бы так же, как наш охотник на львов, презирающий законы. Кто знает?» «Ну, Ватсон, не хочу обижать вас». и объяснять то, что и без того ясно. Отправным пунктом моего расследования, конечно, оказался гравий на подоконнике. В саду священника такого не было. Только заинтересовавшись доктором Стариндейлом и его домом, я обнаружил, откуда взяты камешки. Горящая средь бела дня лампа и остатки порошка на абажуре были звеньями совершенно ясной цепи. А теперь, дорогой Ватсон... Давайте выбросим из головы это происшествие и с чистой совестью вернемся к изучению халудейских корней, которые, несомненно, можно проследить в корнуэльской ветви великого кельтского языка.